Прошла еще ужасная минута, оба все глядели друг на друга. — Так не можешь угадать-то? — спросил он вдруг с тем ощущением, как бы бросался вниз с колокольни. — Нет, — чуть слышно прошептала Соня. — Погляди-ка, хорошенько. И как только он сказал это опять одно прежнее, знакомое ощущение оледенило вдруг его душу. Он смотрел на нее и вдруг в ее лице как бы увидел лицо Лизаветы. Он ярко запомнил выражение лица Лизаветы, когда он приближался к ней тогда с топором, она отходила от него к стене, выставив вперед руку с совершенно детским испугом в лице, точь в точь, как маленькие дети, когда они вдруг начинают чего-нибудь пугаться, смотрят неподвижно и беспокойно на пугающий их предмет, отстраняются назад и, протягивая вперед ручонку, готовятся заплакать. Почти то же самое случилось теперь и с Соней. также бессильно, с тем же испугом смотрела она на него несколько времени и вдруг... выставив вперед левую руку, слегка, чуть-чуть, уперлась ему пальцами в грудь и медленно стала подниматься с кровати, все более и более от него отстраняясь, и все неподвижнее становился ее взгляд на него. Ужас ее вдруг сообщился и ему. Точно такой же испуг показался и в его лице. Точно так же и он стал смотреть на нее, и почти даже с той же детской улыбкой. «Угадала?» — прошептал он наконец. «Господи!» — вырвался ужасный вопль из груди ее. Бессильно упала она на постель, лицом в подушке, Но через мгновение быстро приподнялась, быстро придвинулась к нему, схватила его за обе руки и, крепко сжимая их, как в тисках, тонкими своими пальцами, стала опять неподвижно, точно приклеившись, смотреть в его лицо. Этим последним отчаянным взглядом она хотела высмотреть и уловить хоть какую-нибудь последнюю себе надежду. Но надежды не было. «Полно, Соня! Довольно! Не мучай меня!» — страдальчески попросил он. Он совсем, совсем не так думал открыть ей, но вышло так. Как бы себя не помня, она вскочила и, ломая руки, дошла до середины комнаты, но быстро воротилась и села опять подле него, почти прикасаясь к нему плечом к плечу.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 «Когда я тебе сказал про это, себя ты не помнишь. Нет, нет, тебя несчастнее никого нет теперь в целом свете!» — воскликнула она, как в выступлении, не слыхав его замечания, и вдруг заплакала на взрыт, как в истерике. Давно уже незнакомое ему чувство волной хлынуло в его душу и разом размягчило их. Он не сопротивлялся им. Две слезы выкатились из его глаз и повисли на ресницах. — Так не оставишь меня, Соня? — говорил он, чуть не с надеждой, смотря на нее. — Нет, нет, никогда и нигде! — вскрикнула Соня. — За тобой пойду, всюду пойду! О, Господи! Ох, я несчастный! И зачем, зачем я тебя прежде не знала? Зачем ты прежде не приходил? О, Господи! — Вот и пришел. Теперь-то! О, что теперь делать? Вместе, вместе! — повторяла она, как бы в забытьи и вновь обнимала его. — В каторгу с тобой вместе пойду! Его как бы вдруг передернуло. Прежняя, ненавистная и почти надменная улыбка выдавилась на губах его. — Я соня Соней еще в каторгу, да, может, и не хочу идти! — сказал он. Соня быстро на него посмотрела.